Глава 675. Преподобная серебряная лампа. На следующий день произошло нечто совершенно из ряда вон выходящее. Сто тысяч учеников трех сект покинули морскую твердыню, разлетевшись по всему Третьему Кольцу. Каждый держал в руке нефритовую табличку с портретом разыскиваемого имя человека. Эта новость потрясла всех жителей Третьего Кольца, ведь даже трое святых присоединились к поискам, но на этом все не закончилось. На дверях всех лавок морской твердыни появились плакаты, которые сулили щедрое вознаграждение в виде ценных магических предметов тем практикам, кто поможет в поисках. Как следствие, неисчислимое множество практиков теперь рыскало над поверхностью моря, вдобавок на границе Третьего Кольца была установлена блокада. Десятый патриарх клана Ван предпочел остаться в морской твердыне. Он наделил прядями божественного сознания огромное множество нефритовых табличек, которые впоследствии были розданы практикам трех сект добровольцам. Если кто-то из них найдет Мэнхао, он сразу же об этом узнает. У десятого патриарха клана Ван даже имелся план на случай, если Мэнхао изменит внешность и ауру. Лучше он убьет случайного человека, чем позволит Мэнхао скользнуть. Пока в третьем кольце кипели страсти, мрачный как туча Мэнхао сидел в позе лотоса на беззменном острове. В руках у него лежала нефритовая табличка святого солнечная душа. «Я не хочу заставлять его выбирать между мной и двумя другими сектами» пробормотал он, как и не хочу отдавать мою судьбу в руки других. Он раздавил нефритовую табличку и нырнул в море. Раз он не мог спрятаться над поверхностью моря, ему оставалось попробовать затаиться в его глубинах. В момент уничтожения нефритовой таблички святой солнечная душа летел по небу, он резко остановился, а потом его губы растянулись в широкой улыбке. Он понял мотивы Мнхау и принял его решение. Нетрудно было догадаться, что он хотел самостоятельно распоряжаться своей судьбой. «Такой вариант меня тоже устроит», — подумал он. «У меня стало на одного друга больше и на одного врага меньше». Со он вспомнил обо всем, что произошло за последние несколько месяцев, включая их сражение с морскими демонами. Тем временем Манхау плыл по дну моря, у запредельной лилии была полностью запечатана. Он периодически окидывал взглядом округу, готовый в момент появления первых признаков опасности вытащить боевую колесницу и дать стрекача. Чтобы убраться из третьего кольца, надо сначала пройти через штормовую завесу. Готов спорить, десятый патриарх клана Ван в этот раз тщательно подготовился. Уверен, стоит мне зайти в штормовую завесу, как я сразу же попадусь в его сети. Но и оставаться в третьем кольце тоже нельзя. Если останусь, рано или поздно меня обнаружат, и тогда... Внезапно его посетила неожиданная мысль. «Есть еще второе кольцо, но там поджидает бессмертный зари». Манхаун на секунду задумался. «Чудовище впереди, когда мне на пятки наступает целая армия!» «Да кому какое дело!» Его глаза блеснули холодным светом. «В жизни человек мечтает только о свободе и независимости. В жизни человек стремится к своему счастью. Я уже давно знал, что десятый патриарх кланован рано или поздно явится за мной». К чему тогда сомнения? Мой единственный вариант Второе кольцо. Место, где обитает Бессмертный зари место, куда я заманю Десятого патриарха клана Ван. Только в момент страшнейшей опасности я могу ухватиться за крохотный шанс на спасение и выжить. Такая оперативная помощь сект морского бога и летучего Бессмертного ясно говорит, что патриарх клана Ван посулил им золотые горы. В его глазах вспыхнула жажда убийства. Ему уже надоело убегать и прятаться. По возвращении из секты бессмертного демона он только и делал, что спасался бегством. Гнев и желание убивать достигло своего апогея, но даже самая кровавая резня морских демонов не могла унять терзающее его племя ярости. Он хотел убивать людей. Сперва надо посеять хаос в третьем кольце, а потом заманить ко мне десятого патриарха клана Ван. Во втором кольце все решится. Либо я держу верх, либо сгину. Манхау уже собирался начать притворить свой план, Как вдруг резко затормозил. К нему вновь приближалась зловещая и хищная аура. Как и в прошлый раз, запредельная лилия задрожала от страха. Ужас смертоносного цветка вызвал беспокойство. Он вытащил боевую колесницу, но не стал пока ее активировать. Вместо этого он посмотрел в темноту. Именно в этом месте он в прошлый раз услышал тот голос. Как вдруг тишину нарушил древний голос. «Провал обретения бессмертия, и появится костяная лилия!» Я не смог отсечь запредельную лилию, поэтому мне осталось отсечь себя самого. С тех пор запредельной лилии не стало, и костяные лилии зацвели от берега до берега. Слушая голос во второй раз, Мэнхау отметил печаль, негодование и чудовищную ненависть говорившего. У любого другого человека услышан этот голос, волосы бы встали дыбом. Да, Мэнхау почувствовал говорившему капельку симпатии. Поставив какое-то время, он наконец принял решение. Манхао развернул боевую колесницу и направил ее в сторону, откуда исходил голос. Довольно скоро Манхао оказался в соседнем регионе, в той части морского дна, откуда доносился зловещий голос. Все дно было усыпано побелевшими костями. Какие-то из них когда-то принадлежали практикам, другие морским демонам. Этому полю костей не было конца. Издали можно было заметить, что кости формировали узор в форме лилии. Костяной лилии! В самом центре этого огромного цветка из костей находился куст черных водорослей, в котором в позе лотоса сидел скелет. Его кожа и плоть давным-давно сгнила, скелет медленно раскачивался среди водорослей, которые опутывали его кости. Манхау решил осторожно приблизиться. Чем ближе он подбирался, тем сильнее дрожала запредельная лилия. В какой-то момент она даже начала в ужасе выть, когда он проплыл на 300 метров вглубь огромного узора в форме костяной лилии, На его теле резко взбогрились вены. Позади него раскинулась запредельная лилия, и, судя по ее состоянию, она обезумела. Как только появился пятицветный цветок, скелет неожиданно застыл и посмотрел на Манхау своими пустыми глазницами. У Манхау загудела голова, когда из глазниц мертвеца в его разум потекли воспоминания. Он увидел старика в длинном золотом халате, сидящего на дне моря, перед ним находилась серебряная лампа, Даже морская вода не могла затушить пламя лампы, сияние которой окутывало старика. Старик постоянно менялся в лице то ли от страшной боли, то ли от серьезнейшей внутренней борьбы, как вдруг он запрокинул голову и гневно взревел: «Я преподобный серебряная лампа! Я посвятил культивации тысячу лет и достиг пикапоя Скадао! Как я могу проиграть ничтожные запредельные лилии? Я ведь преуспел! Я ведь точно изгнал ее!" «Как она сумела вернуться к жизни?» После его финального крика вокруг него возникла огромная иллюзия. Высотой около тысячи метров это была шестицветная запредельная лилия. С ее появлением старик сдрожал, а его тело начало стремительно усыхать, словно вся его жизненная сила, культивация и воспоминания сейчас вбирала в себя запредельная лилия. «Обретение бессмертия! Если запредельная лилия сможет обрести бессмертие!» Она высосет жизненную силу носителя. Если я хочу достичь бессмертия, тогда мне надо использовать судьбу самой запредельной лилии. Я не покорюсь!» С несгибаемой решимостью яростно закричал старик. «Я обрету бессмертие! Всё ради бессмертия! Мне суждено стать бессмертным! Передо мной уже лежит мой собственный путь к бессмертию! В прошлой жизни я был бессмертным! Как вышло, что в это я не сумел им стать!» Если я не могу отсечь запредельную лилию, тогда я отсеку себя. Отсеку мою судьбу бессмертного. Отсеку мой путь к бессмертию. Использую культивацию моей прошлой жизни, дабы превратить сжигающую меня ненависть в море белых костей. Отныне и во веки веков мои кости будут лежать на дне моря Млечного Пути, а моя кровь будет окрашивать его воды. Я использую свои кости, чтобы рассеять волю запредельной лилии, «И заставить свести мириады костяных лилий!» С этими словами старик поднял руку над головой, а потом резко ударил себя в грудь. Из его рта брызнула кровь, а тело начало усыхать еще быстрее. Вот только его расползающаяся по воде кровь начала привлекать к себе множество морских демонов. «С этого дня моя душа станет белыми костями, которые словно паразиты заразят другие формы жизни». «Сделав их заклятыми врагами запредельные лилии!» Безумный хохот старика прервал еще один приступ кровавого кашля. Его кровь и плоть начали пожирать набросившиеся на него морские демоны. Под звук рвущейся плоти и хруст костей мириады острых клыков раздирали плоть старика, пока другие демоны пили его кровь. Манхау не видел старика, но отчетливо слышал его полный жгучий ненависти голос. «Заклятыми врагами!» шестицветная запредельная Лилия начала увидать, цветок был один со стариком, поэтому пожирая старика морские демоны пожирали и ее. Лилия пыталась сопротивляться, но все было тщетно. Наконец раздался грохот, разогнавший морских демонов. На месте их трапезы остался лишь обглоданный скелет. Он медленно погрузился в водоросли внизу, черные водоросли опутали кости и начали медленно раскачивать скелет из стороны в сторону. Что-то запредельные лилии? Она полностью исчезла. В море вновь воцарилась тишина, отведавшие плоти или крови старика морские демоны неожиданно начали надуваться и взрываться. Их плоть и кровь привлекла новых морских демонов, попробовав плоть или кровь, их тоже разрывала на куски. Это продолжалось целый 60-летний цикл. За это время третье кольцо моря Млечного Пути полностью пропиталось аурой плоти и крови старика. Эта аура заклеймила всех морских демонов кольца костяной лилией. Когда видение оборвалось, Манхау ошломленно заморгал. Со всех сторон его окружало поле белых костей. Скелет в водорослях опустил голову и вновь начал мерно раскачиваться из стороны в сторону. Запредельная лилия! Кажется, я сильный ее недооценил! Это скелет преподобного серебряная лампа. Именно он давным-давно приходил в секту пурпурную судьбу за советом к моему наставнику. Он хотел узнать, как избавиться от запредельной лилии. И все же, в конечном итоге, он встретил свой конец здесь, погибнув вместе с запредельной лилей. Все ради того, чтобы стать ее заклятым врагом костяной лилей, Причем его цветок не имел семи цветов, у него была всего шестицветная запредельная лилия. Преподобная серебряная лампа не смог справиться с шестицветной запредельной лилией, а ведь у цветка внутри меня уже пять цветов. От этого открытия у все внутри похолодело. В который раз он клял себя за то, что недооценил могущество запредельной Лилии. Если моя запредельная Лилия расцветет шестью цветами, меня постигнет та же участь, что и преподобного Серебряная Лампа. Лилия внутри меня сейчас очень напугана. Раз мне не удастся своими силами изгнать ее, почему бы не воспользоваться силой преподобного Серебряная Лампа? Его глаза ярко засияли, в вспышке света он переместился к преподобному Серебряная Лампа. Не став мешать безумным попыткам запредельной лилии вырваться, он сел в позу лотоса прямо перед черными водорослями. В этот момент откуда-то издалека донесся тихий и в то же время зловещий голос: Покинь это место, дитя мое!